Ох, как часто я думаю о вашей походной жизни, о вашем военном лагере и о тебе! Как я была бы счастлива превратиться в птицу и перенестись через все расстояния, разделяющие нас! Как я хочу броситься в твои объятия, целовать тебя, потом заснуть на твоей подушке! Знал бы ты, как часто у меня возникает мысль: нарядиться в военный плащ, надеть два поножия, спрятав волосы под шлемом, с щитом в руке пойти за тобой, чтобы где-нибудь наконец отыскать твою палатку. О, мой любимый, тогда я смогла бы во весь голос на всю империю воскликнуть. Видите этого чудесного юношу, прекрасного, как Аполлон, отважного, как Марс, и любвеобильного, как Купидон. Эх, Калиста, мой Калиста, мой, только мой, я люблю его. Ох, однажды я сказала тебе, что тайна — это душа любви. Я теперь думаю так же. Но когда такая любовь, как наша, превращается в одно общее чувство, пронизывающая оба наших сердца и наполняющая нашу кровь. О, тогда любовь уже нельзя скрывать. Тогда нужно, чтобы и увидел весь мир, как если бы она была помещена на самый высокий из всех алтарей, стоящих на земле. Это письмо тебе передаст мой верный слуга Палант, который отправляется на место вашей стоянки, чтобы вручить Гаю Цезарю кое-какие официальные бумаги от Клавдия. Палант скоро отправится обратно. Воспользуйся же удобным случаем – Отдай ему твои письма ко мне. Через день пошли ко мне весточку с твоим преданным рабом и Гемером. Остальные послания мне привезут Тефтей и Аман. Но если возможно, то пиши мне, пожалуйста, каждый день. Помни, я сгораю от любви к тебе, а не от любопытства. Поэтому не нахожу покоя без твоих посланий, в которых ты рассказываешь обо всем, что чувствуешь и видишь. Эту страницу я приложила к груди, поцеловала бесчетное количество раз. Прикоснись к ней губами и ты почувствуешь, чем переполнена душа твоей мисс Салин. Поглощенный чтением письма, Калиста то и дело порывисто целовал его, а когда последние строчки проплыли перед его глазами, то он обеими руками схватил листки папируса и, приложив их к губам, долго не отнимал ладони от лица. Потом он заново перечитал некоторые фразы из послания мисс Салины и задумался, глядя на мутные воды реки, медленно протекавшие перед ним. Наконец, бережно сложив драгоценные страницы и спрятав их на груди, он встал и пошел дальше. Через полчаса быстрой ходьбы юноша начал замерзать. Он поравнялся с зарослями осыпавшегося ивника, в глубине которых выселся большой плетеный шалаш. У входа в него стоял на страже легионер. Обернувшись на звук шагов и увидев приближающегося к нему человека, в одежде важного сановника. Он громко позвал декана, должно быть, находившегося внутри. Однако не успел его начальник выйти наружу, как Калисо уже вошел в шалаш, где на пнях и больших валунах сидели несколько легионеров, оживленно разговаривавших между собой. Небрежно ответив на их подобострастные приветствия, Либертин поманил пальцем десятника и в полголоса, сказав ему пароль, беспрепятственно двинулся вверх к массивным белым башням замка Уби, который снизу казался каким-то сказочным городом, вознесенным к небу и окутанным дымкой облаков. Вскоре он миновал его стены и, войдя в покои калигулы, то были самые просторные помещения замка, вот уже много лет служившие пристанищем главнокомандующих римского войска на Рейне, хотел разыскать своего хозяина, но вспомнил, что в это время Тот должен был играть в кости с избранными представителями гальской знати. Тогда юноша предупредил Геликона и Луция Кассия о своем возвращении на случай, если он понадобится императору, и отправился в отведенную ему комнату. Там калисты запер дверь изнутри, и, устроившись за небольшим столиком, принялся писать. Вот его послание. Божественный Валерий Миссалине, ее верный калисты желает здоровья и счастья. Вчера вечером получил твое письмо, за которое искренне и глубоко благодарен. Каждая строчка, каждое слово, написанное твоей рукой, проливает живительный бальзам на мою тоскующую душу. Я чувствую, как твое освежающее дыхание успокаивает в моем сердце жар, от которого, знаю, смогу найти спасение только в твоих вожделенных объятиях. Только на твоей груди, вновь и вновь опьяняясь твоей божественной красотой. «О, когда же, наконец, закончится эта комедия, которую мы здесь сломаем, ублажая нашего ненавистного тирана?» «Прошло всего несколько месяцев, а мне кажется, что я целую вечность не видел тебя, моя обожаемая мисс Алина, единственная радость и утешение моей несчастной жизни. Если бы я уже давно не презирал этого безрассудного и свирепого зверя, то возненавидел бы его только за то, что ради его пустого увеселения Я должен был лишиться нашего солнца, воздуха, без которого не могут дышать мои легкие, и твоих поцелуев, без которых я не могу жить. Только ты и твоя любовь удерживают меня от того, чтобы выпросить у него разрешение покинуть это невыносимо постылое место, и во весь опор примчавшись обратно, броситься к твоим ногам. Но твое желание для меня превыше закона. Какие бы муки мне ни пришлось терпеть, я останусь рядом с этим безумнейшим из безумных пока какой-нибудь случай, а он становится все более вероятным, не избавит меня от него. Но лучше рассказывать по порядку.